Значение сатирической журналистики 1769-1774. Сатирическая журналистика этого времени представляет бесспорно самое значительное общественное и литературное явление в истории русской журналистики XVIII века. В самой постановке ряда вопросов, волновавших писательскую среду того времени, и методах, и формах э, разрешения этих вопросов, в темпераментности и страстности тона почти непрекращавшейся полемики, во всем этом, проявились в лучей стороны тогдашней русской литературы, определилось наряду с другими фактами и факторами русской жизни в значительной мере и под влиянием этой журналистики развитие прогрессивных тенденций в литературе последующего времени. Конечно, Сказны относятся в первую очередь к журналам Навекова, а частично к его союзникам смесь ядской почте. Во всяком случае, воздействие сатирической журналистики этих лет на дальнейшее творчество Фанвизина, на раннего Крылова и так далее вплоть до Грибоедова, на последнего, конечно, не Непосредственно, но как известная традиция, едва ли оспорима. Сатирические журналы 1769-1774 годов показали и правительству, и народу, что литература делается серьезной общественной силой и помогает оформлению общественного мнения. Именно этой причиной обусловлены были цензурные придирки и преследование передовых журналов. Именно эта боязнь пробужденная в народе сознательного отношения к социально-проблемам в рекла за собой закрытие лучших изданий этого периода. В этих журналах передовые писатели боролись за право на независимую, не опекаемую Екатерининским правительством мысль, за право на критику представителей верховной власти и их окружения, за право на самоуважение. Вместе с тем, сатирической журналистики тех лет серьёзное, честное отношение к критике социальных бедствий эпохи требовало простоты и точности в изображении действительности. Борясь с фальшивыми уверениями Екатерины и её окружения о том, что положение крепостных превосходно, Новиков и его сотрудники, и журнальные соратники, Эмин в меньшей степени и Сочкарев в большей, противопоставляют им картины подлинной русской крестьянской жизни того времени. Это порождало в недрах кассицизма господствовавши тогда в нашей литературе нарастание реалистических элементов. Больше того, некоторые статьи в журналах Новиковой «В смеси» представляют не только нарастание, но и несомненные этапы в развитии русского критического реализма. В особенности это относится к копиям отписок, к отры отрывку путешествия в И.Т. и письмам к фололею. И тем самым сатирическая журналистика полностью опровергает распространенное мнение, будто в условиях классицизма проникновение реалистических элементов допускалось только для жанров комических и для вязчего комизма. А... ммм... Требование не обманывать ни себя, ни других, выставленное на вековом в живописе это программа, идущая вразрез с эстетикой классицизма и, больше того, порывающая с ней кажущаяся идентичность этих требований с правдой и естественностью канонических искусств поэзии классицизма не должна закрывать перед исследователем и читателем подлинного своеобразия русской трактовки этих проблем. Необходимо отметить, и исключительную гибкость, легкость и чистоту языка сатирических журналов. На эту сторону вопроса в дореволюционном литературоведении обратил внимание едва ли не один только Добролюбов. Между тем, как этап в создании русского литературного языка, лучшие образцы художественной продукции этих журналов ближе стоят к языку 19 века, чем прозы и тем более стихи последней четверти 18 века, Язык фанвизина в комедиях Крылова и Грибоедова не понятен без учёта речевой практики сатирических журналов 1769-1774 годов. Подводя итоги деятельности сатирической журналистики тех лет, отмечая её значение как фактора общественности, как этапа в развитии русского языка, как одного из важнейших звеньев в развитии критического реализма, нельзя не выделить особо фигуру Навекова. Последующая масонская полоса жизни этого замечательного писателя и общественного деятеля, объем, характер и значение которой сильно преувеличивались буржуазными литературоведами, дальше будет показано, что и в этот период новиков во многом остался верен своим прежним взглядам, не должна влиять на оценку той исключительной и в условиях того времени прогрессивной роли, какой он играл в период 1769 по 1774 год. Несомненно, он центральная фигура этой журналистики, истории, не будут забыты высокая благородство поставленных им цели, остроумие, меткость полемических ударов, смелость и решительность в борьбе, наконец преследовавшаяся некоторым подвергалось э, все эти сатирические издания, но Новиков, конечно, был человеком этой эпохи. Добролюбов был прав, говоря, что сатира Екатеринского времени не добиралась до сути дела, то есть до подлинного анализа и последовательной критики, а значит и революционной борьбы с крепостным правом. Новиков в этом вопросе был умереннее, чем некоторые из его сотрудников, в частности Радищев. А оставаясь в пределах законности, Новиков боролся с злоупотреблениями крепостным правом. Возможно, что помещая копии с отписок, отрывок из путешествий и прочее, Новиков искренне считал, что с последовательностью, пособствует не только борьбе с злонаравными дворянами, но и с коренным зулом. Во всяком случае, в этом основном пункте навеков не так решительный и последовательный, как в своей политической оппозиционности в своей борьбе с Екатериной. Здесь он страстен, смел, талантлив. Он неистощимый изобретатель в своей литературной борьбе, в выискании и применении новых сатирических жанров, подчинённых основным его политическим идеям, созданий в обход цензуры изоповаго языка. В истории русской литературы И общественной мысли навекову принадлежит великая и бесспорная заслуга. Навеков не просто отражал современную ему русскую жизнь, он смело критиковал её тридцатиные явления, упорно боролся с ними, тем самым воспитывал политическую э, мысль своих современников. Его с полным правом можно назвать первым русским политическим журналистом. А В. Луначарский вспомнил, что в 1918 году Владимир Ильич Ленин сказал ему: "Ставьте Как можно скорее хотя бы пока в непрочном материале возможно больше памятников великим революционерам и тем мыслителям, поэтам, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и примоту их чувства. Пусть Изваяние причестников революции послужит скорее угольным камнем в издании трудовой социалистической литературы. Составленным вскоре после этого списки будущих памятников и одобренным Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом Виссарионычем Сталиным, стояли имена двух российских писателей XVIII века. Первым был А.Н. Радищев, за ним следовал Н.И. Навеков.